Глава двадцать пятая. «Алина, скажите, пожалуйста, откуда взялась квартира, которую Валерий профукал?» Женщина махнула рукой. «Ничего криминального. Вашей подруге Галине это никак не поможет». «И все-таки. Говорю же, абсолютно законная сделка. Валерка унаследовал ее по договору ренты». «Ренты? Ну да, договор пожизненного содержания». «Позвольте угадаю, это случилось примерно полтора года назад?» Алина распахнула глаза. «Точно? Откуда вы знаете?» Сопоставила кое-какие факты. Именно тогда Афонин закрыл свою единственную кредитную карту, купил внедорожник, занялся бизнесом и вообще стал жить на широкую ногу. Кстати, чуть ранее он предлагал соседке леди Никифоровне обменять комнату на однушку. Уж не на эту ли самую? Случайно не на Новоясеневском проспекте квартира? «Вы ясновидящие?» – засмеялась Процких. «Или вам Галина сказала про эту квартиру?» Самое поразительное, что Галка об этой квартире ничего не знает. Так же, как и о комнате в коммуналке. И о бизнесе, который открыл Валерий. Внедорожника ему, конечно, не удалось скрыть от супруги, но он сказал, что взял его в кредит. Он вообще ничего ей не рассказывал, ничем не делился. «Как так можно жить в семье? Для меня это дикость!» а вы получается были ему ближе галины ведь с вами то он был откровенен ну это как раз естественно важно ответила алина, ведь у нас ребенок с вами он был в разводе а с ней жил каждый божий день не пойму причем тут ребенок при том что таких баб с которыми мужики живут может быть сколько угодно хоть миллион, но если у пары ребенок это связь на всю жизнь А может и дольше. Даже если они расстались, ненавидят друг друга и никогда больше не увидятся. Это родовая связь, понимаете? Мы повязаны одним родом. Читала я эти психологические теории. Родовая система, память рода, родовые программы. Только сомнительно что-то. Может быть, эти родовые штучки работали, когда люди заключали один брак на всю жизнь. Но сегодня у мужчины каждые пять лет может быть новая жена. В каждом союзе рождаться ребенок, и не один. Что-то слишком сложная система получается. Все родовые настройки сбиваются. «Выходит, вы главная жена?» — улыбнулась я. «Ага, любимая!» — подхватила шутку Алина. Хотя, честно говоря, мы тяжело расходились со скандалами. И даже потом, после развода, когда он навещал дочь... Тоже постоянно кусали друг друга. Он мне вечно Галину в пример ставил. Мол, наконец-то он нашел женщину, для которой чистота в доме превыше всего. А у меня, дескать, бардак. Я глядела комнату и сказала. Да, бардак, но это рабочий бардак. Уберите, его и вдохновение исчезнет. Творчество сойдет на нет. Именно, обрадовалась Алина. Вот вы меня понимаете. Ладно, задавайте свои вопросы. Что вы там хотели узнать? «Про квартиру на Новоясеневском проспекте», — напомнила я. Эту квартиру Валера получил по у ренты. Там жила одинокая старушка. Валера тогда работала в аварийной службе и приехал к ней ремонтировать электричество. Она сутки просидела без света. Старушка сама предложила ему ухаживать за ней в обмен на квартиру. Она сказала, что он похож на ее покойного сына. Его и звали также, Валера. В общем, все совпало. Процких перевела дух и продолжила. Старушка была довольно бодрая. Мне кажется, ей помощь-то не особо требовалась. Она сама совсем потихоньку справлялась. Ей больше хотелось внимания и человеческого общения. Она просила Валерку рассказывать про его жизнь, и ему это не очень нравилось. Но все свои обязанности по договору он выполнял неукоснительно. Продукты привозил, белье в прачешную сдавал, по врачам водил. «Прачешная — недешевое удовольствие», — заметила я. А насколько я знала Афонина, он был тем еще с крягой. В смысле для себя-то он ничего не жалел, а вот для других...» Алина театрально захлопала в ладоши. «Браво! Вы прекрасно разбираетесь в людях!» «Ну так он сначала решил, что это я буду за бабуськой ухаживать, а он будет руководить процессом. Мы же тогда еще женаты были. Представляете, мне такое предложить!» «Что я брошу свое творчество, свой дом, своего ребенка, наконец, и пойду в чужой квартире полы надраивать? Это же бесконечная работа, как говорят в армии, от забора и до заката!» Валерка упирал на то, что квартира будет считаться общим имуществом, нажитым в браке, несмотря на то, что договор ренты составлен на его имя. А я ему ответила, что такой ценой мне эта квартира не нужна, пусть сам что хочет, то там и делает». И жизнь показала, что вы поступили мудро. Квартира перешла к Афонину, когда он уже находился в браке с Галиной. Соответственно, считалось их совместно нажитым имуществом. Или за годы брака вы имели право претендовать на долю в квартире. Вы советовались с юристами?» Процких досадливо махнул рукой. «Ой, да ни с кем я не советовалась. Валерка дал мне небольшие отступные. Мы с дочкой на море слетали, и я себе промку купила». «Что?» «Промышленную швейную машину», — Алина кивнула на стол у окна. «А тоже обновила. В общем, вложилась в работу». Интересно, как Афонин продал квартиру без нотариального согласия супруги. Наверное, опять провернул какую-то аферу, как с разводом. «Ох, правильно, Лидия Никифоровна отказалась от обмена. Старую гвардию не проведешь. Вариант мутный». «Вы знаете, Людмила?» — задумчиво сказала хозяйка. Оглядываясь назад, я понимаю, что мы из-за этой квартиры развелись. Трещина в браке тогда пошла. «Как так?» – удивилась я. С этой бабкой он носился, как курица с яйцом. Через пол Москвы мотался по первому зову. Возил ее в поликлинику на машине, как королеву. К терапевту – пожалуйста, к окулисту – будьте любезны. Даже к эндокринологу ей талоны доставал. А вы знаете, как трудно попасть к узким специалистам. А нашу дочь, например, ни разу в поликлинику не отвез. Я одна с коляской добиралась по снегу, грязи, колдобинам. А у него то работа, то машина в ремонте. Меня это так бесило. Ну так там за квартиру, а дочь бесплатно. Вот именно, жалел время на своего ребенка, на его здоровье. И уже позже, когда развелись, тоже ни разу не помог, не отвез в больницу когда вспоминаю, как она после пневмонии, еще не окрепшая, по лужам топала. До сих пор его ненавижу. Знаете, я даже обрадовалась, когда на Валерку завели уголовное дело после смерти бабки. Умом понимала, что мне невыгодно, чтобы его посадили. Тогда я останусь без алиментов, а дочь без отца. Но ничего с собой поделать не могла. Хотела, чтобы его посадили или чтобы квартиру у него отобрали. «Так я его тогда ненавидела, и мне ни чуточки не стыдно». «Изумлению моему не было предела». «На Валерия завели уголовное дело?» «А в чем его обвиняли?» «Не знаю точно. Наверное, порядок такой». «Умирает пожилая женщина, в результате какой-то посторонний мужик получает квартиру. Государство же должно проверить, не было ли там криминала». «Его несколько раз вызывали на допросы, опрашивали лечащих врачей старушки». «Ну, обошлось. Не знаю, как Валерка выкрутился. Да я вообще случайно узнала. Он обмолвился, что, возможно, не сможет какое-то время платить алименты, потому что будет сидеть в тюрьме. О деталях не распространялся. Я его тогда впервые таким злым видела, раздосадованным. Это уголовное дело рушило его планы». «У старушки были родственники?» «В Москве у пожилого человека с квартирой всегда полно родни», рассудительно заметила Процких. И чем ближе к концу, тем больше. Если бабка дошла до того, что предложила чужому человеку ренту, значит, никого не было? Я поблагодарила хозяйку и пошла к выходу. Уже на пороге вдруг вспомнила. «Алина, я должна вас предупредить. Соседки по коммуналке на беговой, может, и выглядят нормальными людьми, но это монстры. Они вас сожрут и косточек не оставят». «Я в курсе», — спокойно ответила женщина. Мне Валера рассказывал, мешок с цементом я уже приготовила. Кажется, это будет равный бой.